Туман, метель, ветер, бесцельное кружение, отсутствие всякой опоры, невозможность выправить свой курс, сделать хотя бы короткую передышку, падение из одного провала в другой, полное исчезновение видимого горизонта, безнадежное движение вслепую. Вот к чему свелось плавание урки. Выбраться благополучно из каскетов, миновать рифы,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 Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась надежда. Человеческая душа всегда склонна уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, при котором самый критический момент из глубины души не подымалась бы заря надежды. Несчастные так жаждали сказать себе «спасены». У них уже готово было сорваться это слово. Но вдруг во мраке ночи, С левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала с прямыми углами, четырехугольная башня, возникшая из бездны. Они смотрели на нее, пораженные. Шторм гнал их прямо на нее. Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.